Сцена третья. Улица. Входят Клюква и Кисель со стражей. Клюква. Что же вы, народ честный, благонамеренный? Кисель. Разумеется, иначе жаль было бы, а пострадали бы их тела и души. Клюква. Нет, это наказание было бы слишком для них легко, так как к ним имели столько доверенности, что выбрали для почетной стражи принца. Кисель. Ну отдай им приказ, соседушка. Клюква. Во-первых, кто, по-вашему, больше всех годен в констебели? Первый сторож. Петр Кныш или Иван Уголек? Они грамотные. Клюква. а, -а, -а. поди сюда, сват Уголек. Господь благословил тебя хорошим именем. Статный ты молодец. Твое счастье. А что грамотный, так уж это как кому на роду написано. Второй сторож. То и другое, Клюква, досталось на твою долю, хочешь ты сказать, знаю. «Ну, что до статей, благодари Бога!» «Очваниться нечего!» «Касательно же грамотности, суета-сует!» «Ты, говорят, наиспособнейший в констебели. «Так возьми фонарь!» «Обязанность твоя!» «Хватать всех празношатающихся и всех останавливать во имя принца!» «Второй сторож!» «А если кто не захочет остановиться?» «Клюква!» «Так не обращай на него внимания!» «Пусть проваливает!» «Ты же!» созови своих товарищей и вместе возблагодарите бога что избавились от мошенника Кисель если кто не остановится по приказу значит он не принцев подданный клюква правда а с чужими им связываться нечего по улицам не шуметь часовой не должен болтать это субординация вещь непозволительная второй сторож зачем болтать лучше всхрапнем мы знаем как следует быть на часах клюква э. -э. Иной подумает, что ты бог знает, какой старый служивый. Весь порядок знаешь. Кто спит, тот не грешит. Только смотрите, чтобы алибарды у вас не украли. По кабакам приказывать, чтобы пьяные ложились спать. Второй сторож. А если они не захотят? Клюква. Оставить их в покое, пока не протрезвятся. Если они и тогда не ответят умнее, так можете сказать им, что они совсем не те люди, за кого их приняли. Второй сторож. Слушаем. Клюква. В случае, если нападете на вора, можете в силу вашего звания подозревать его в мошенничестве. С такого рода людьми чем меньше связываться, тем лучше для нравственности. Второй сторож. Так воров не хватать? Клюква. Можете и хватать в силу вашего звания. Только я вам скажу, тронешь грязь, сам запачкаешься. А благоприличнее всего, если поймаете вора, пусть сам докажет, что он за птица. Дайте ему улизнуть. Кисель. Недаром говорят, что ты милосердный человек. Клюква. Я и собаку добровольно не повешу, а человека, в котором есть хоть сколько-нибудь честности и подавно. Кисель. Если услышите, что дитя плачет, так кликните мамку, чтобы накормила его. Второй сторож. А если она спит и не слышит? Клюква. Так идите себе с миром, дитя уж разбудит ее. Овца, не внемлющая блеянию своего ягненка, не ответит и на мычание быка. Кисель. «Совершенно справедливо!» «Клюква. Вот и все ваши обязанности. Ты констебель, представитель самого принца. Если встретишь его ночью, можешь остановить и его». «Кисель. Ну нет, этого-то он, я думаю, не может». «Клюква. Пять против одного. Сошлюсь на кого угодно, кто знает устав. Он может остановить его. Разумеется, с соизволения его высочества, потому что дозор не должен обижать никого». «Остановить человека насильно – обидой насилие». Кисель. «Что правда, то правда. Ей-богу так». Клюква. «Ха-ха, то-то же». «Ну, ребята, доброй ночи. Если случится что-нибудь важное, позовите меня». «Смотрите ж все вы, держать ухо востро». «Пойдем, соседушка». Второй сторож. «Мы свое дело знаем. Присядем вот здесь у церкви часов до двух, а там и на боковую». Клюква. «Да слышите, вот еще что». Пожалуйста, поприглядывайте около дома сеньора Леонато. Завтра там свадьба. Так ночью-то будет довольно возни. Не зевать. Клюква и кисель уходят. Входят Барахио и Конрад. Барахио. Конрад. Первый сторож тихо. Смирно. Барахио. Конрад. Конрад. Здесь, у твоего локтя. Барахио. Чувствую, он чешется. Я думал, уж не чесотка ли? Конрад. Ответ за мною. «Досказывай-ка историю свою». Барахио, станем встанем-ка вот сюда под навес». «Видишь, дождь накрапывает». «А я, как истый пьяница, расскажу тебе все. «Первый сторож тихо. Тут плутни. Стойте смирно». «Барахио, так знаешь же, я заработал у Дон Жуана тысячу червонцев». «Конрад, виденное ли это дело, чтобы мошенник заработал так много?» «Барахио, подивись лучше, что мошенник может платить так много». А уж если богатому мошеннику нужен бедный, так бедный может взять сколько ему угодно. Конрад. Странное дело. Барахио. Эх, простота! Что тут странного? Вот, к примеру, насчет фасона. Ведь такого или другого фасона на человеке, шляпа или платье, кажется, все равно. Конрад. Что касается платья, все равно. Я говорю про фасон. Конрад. Ну, фасон фасоном. Барахио. Эм, дурак дураком. Ну а понимаешь ли ты, голова, что за тонкая штука фасон-то?» «Первый сторож тихо. Я его знаю. Фасон. Он уже лет семь занимается воровством. А посмотреть на него так, что твой джентльмен. Имя-то я его хорошо помню». «Барахио, ты ничего не слышал?» «Конрад. Нет, это флюгер на крыше». «Барахио. Да, так понимаешь ли, — говорю я, — что за хитрая бестия фасон?» как кружит он голову всем от 14 до 35 лет, то оденет их фараоновыми солдатами, как на закопченных картинах, то жрецами ваала, как на церковных окнах, то обритым геркулесом прямо с засаленных гнилых обоев, где его мизинец представляется таким же массивным, как его палец. Конрад, все, понимаю. Понимаю, что фасон изнашивает платье быстрее, чем люди. Однако не закружилась ли у тебя у самого голова, что своротил с рассказа в сторону? Барахил Своротил да недалеко. Вот видишь ли, сегодня ночью я любезничал с Маргаритой, камеристкой Геру, и называл ее именем Геру. А она, высматривая из окна своей госпожи, тысячу раз желала мне спокойной ночи. Да что, плохой я рассказчик. Надо прежде всего рассказать тебе, как Дон Жуан привел и поставил в саду принца и Клавдио, и как они подсматривали за любовным свиданием. Конрад». «И приняли Маргариту за Геру?» Барахио. «Двое, конечно. Принц и Клавдио». Но дьявол Дон Жуан знал, что это Маргарита, а клялся, что Геру. Ночь была темна, разглядеть хорошенько было трудно. И главное, я сплутовал так ловко, что все клеветы Дон Жуана подтвердились. И Клавдио убежал, как сумасшедший. Он поклялся явиться завтра утром, как условились, в церковь, а срамить ее там в полном собрании». Рассказав, что видел ночью, и отпустить домой без мужа. Первый сторож. «Именем принца, стой!» Второй сторож. «Позовите настоящего констебеля!» «Такого мошенничества еще и свет не видывал!» Первый сторож. «И фасон с ним заодно!» «Я его знаю!» «У него еще локоны на лбу завиваются!» Конрад. «Что вы это? Что вы?» Второй сторож. «Уж мы доберемся до этого фасона! Погоди!» Конрад. «Послушайте!» Первый сторож. Что тут слушать? Извольте-ка идти за нами. Барахио. Вот те и потеха. Зацепились за алибарды. Конрад. Хороша потеха, нечего сказать. Идите, мы за вами. Уходят.